Глава четвертая. Судьба. Наталья Борисова. Вот чего я никогда не практиковала даже наспор, так это не знакомилась с мужчинами сама. Что делать, я представляла смутно. Но перспектива подставить свои нижние 90 острым когтям Рошера меня пугала больше, чем такие пустяки, как неловкость. «Привет, меня зовут Талья», — натянуто улыбаясь сказала я. Согласна, подкат на троечку, но что делать? Тяжелые времена требуют непростых решений. Здравствуйте, Талья. Мое имя вы со своей подругой уже обсудили, как и мой непростой характер, так что не вижу необходимости представляться, ответил дракон, рассчитывая меня смутить, но не тут-то было. Ну и отлично, значит, обойдемся без расшаркиваний. Всегда приятно поболтать с мужчиной, экономящим свое и чужое время. «Почему вы стоите в сторонке, мистер Блэк?» «Насколько я поняла, вам тоже нужно поскорее найти себе супругу», полюбопытствовала я. «Не то, чтобы мне это было по-настоящему интересно, но говорить-то о чем-то надо». Оглянулась назад. Рошер все еще пускал молнии из глаз, а скромница Яла мило кокетничала со своим блондином наедине. После моего эпического выступления остальные претендентки на крыло и сердце этого Ирлинга ретировались и уделили внимание трем оборотням. Последние выглядели немного ошалело от свалившегося на них счастья, особенно тот волк, которого активно соблазняла Диола. «А вы предлагаете в качестве жены себя, девушка-судьба?» – озадачила меня встречным вопросом чешуйчатой и это в прямом смысле слова чешуйчатый. Драконы в гуманоидной форме тем отличались от людей, что у них на руках, скулах и плечах имелась россыпь мелких разноцветных чешуек. Конкретно у этого индивида черные. А еще глаза были раскосыми и с вертикальным зрачком. Отвлекшись на разглядывание такого интересного представителя местной фауны, Я даже не сразу поняла, что именно произнес Лайон. «Кто? Я? Ни в коем случае. С чего бы это?» Я так, для общего развития, полюбопытствовала. Торопливо ответила я, отступая от Лайона на пару шагов. «Вот уж увольте. Никаких замужей нам не надо». «Может, ну его, этого Блэка?» Перспектива попасть под когти расшера меня пугала уже не так сильно, как пристальный взгляд золотисто-карие глаз. Правда? Тогда для каких целей вы нанесли себе на щеку руны судьбы? уточнил Брюнет, снисходительно рассматривая меня. Это не я. Она сама нанеслась, честно призналась я, потерев отпечаток книги. Вот как? И каким же образом она это сделала? Впервые слышу о подобном своеволе древней письменности. Задал очередной каверзный вопрос драконища. Ну, перед визитом женихов я решила подготовиться. А знаете, что лучше всего украшает девушек? Лукаво прищурившись, поинтересовалась я. Я полагал, что драгоценности, но, судя по символу на вашей щеке, я многого не знаю о женской красоте. Ухмыльнулся в ответ этот гад. «Эх, как мне импонирует ваша точка зрения. Это я про драгоценности. Но чего не имею, того не имею, а потому решила перед встречей с возможным будущим мужем просто выспаться. Давно доказано, что дневной сон улучшает цвет лица, дарит заряд бодрости и так далее. С умным видом вещала я». «Я гляжу, с бодростью вы все-таки немного переборщили?» И с цветом лица тоже, — хмыкнул дракон. «А что не так с цветом лица?» — озадачилась я. Вместо ответа Лайон просто махнул рукой, создавая передо мной серебристую зеркальную поверхность. «Мать моя женщина!» — ошалила произнесла я и стала активнее растирать щеку. Но отпечаток руны не только не побледнел, а сделался ярче. «Какое глупое высказывание!» «Разве матерью может быть мужчина?» Прокомментировал мои восклицания Блэк, но мне было не до него. «Давайте сложности перевода и выверты народной речи оставим на потом. Скажите лучше, как это убрать?» Спросила я, глядя на ярко-алый символ, захвативший половину моей щеки. «А как вы это нанесли?» Никогда раньше не видел, чтобы руна впечаталась не просто в кожу, а в ауру существа. А при чем тут ваш дневной сон? Мне начинает казаться, что мы с вами говорим на разных языках. Права была ваша подруга. Скорее всего, маги повредили ваш речевой аппарат. Размышлял брюнетистый сноб, пока я боролась с судьбой. Что б его этот иероглиф? Все нормально с речевым аппаратом. Это просто разница культур и жизненного опыта. И что тут непонятного? Просто спала я здесь на банкетке, а вместо подушки использовала книгу по рунологии и вот...» — указала я рукой на щелку. «Занятно», — пробормотал Лайан. «Можете взять метод на вооружение, только уберите это с меня», — попросила я с надеждой, глядя на дракона. «Хорошо, не нервничайте, Талья». «Мне нужно прикоснуться к вам», – предупредил меня мужчина. Угу! Не стала умничать я, пока этот вредный тип не передумал меня лечить. Сняв темные гладкие перчатки, мужчина положил руку мне на щеку, а потом меня будто током ударило. Это было не больно, а просто ошеломляюще и странно. На пару секунд я потерялась в этом необычном ощущении. А когда сфокусировала зрение, то увидела, что лайен тоже пребывает в несколько неадекватном состоянии. Его темные драконьи зрачки расширились так сильно, что стали почти круглыми. От золотистой карии радужки остался только тонкий ободок. Ноздри мужчины трепетали, и чешуек на щеках стало больше. В общем, выглядел как-то Блэк диковато. Эммм, все в порядке? «Руна исчезла?» — спросила я, не понимая реакции Лайена. «Да, исчезла. Видимо, это и правда судьба». Пробормотал этот ненормальный. «В каком смысле?» — напряглась я, отступая на пару шагов назад. «Рошер, я хочу купить эту девушку. Подготовь документы». Вместо ответа окликнул смотритель рынка Блэк. «Нет-нет-нет! На такое я не подписывалась!» «Да лучше бы я всеми этими рунами покрылась, чем идти замуж за этого дракона».